Глава 37. У Саймона Лебона хватило сил подняться с лежанки и зарычать. Какой милый песик!» — тут Софи заметила Дейзи. Мне нравится твой новый стиль. Спасибо. Моя няня любила так одеваться в 80-е. И прежде чем Дейзи или кто-то из них успел отреагировать, Софи повернулась к доске. Что я вижу? Фиона, подыскиваешь себе новое занятие? «Ну, давайте посмотрим. Точно не косметолог? Слишком много причин против?» Она пробежалась глазами по списку. «А, точно, сантехник. Вот и подходящее решение», — хихикнула она. «Я шучу, конечно же». С Фиона было довольно ее пассивно-агрессивной дерзости. «Тебе чего, Софи? Почему так враждебно?» «Быть может, потому что ты заявилась сюда и оскорбляешь нас?» — хмыкнула неравнодушная Сью. «Нет-нет, я просто честна». «В мире так много фальшивых людей, я решительно отказываюсь быть одной из них». За этим высказыванием, как по сигналу, четыре пары глаз идеально синхронно взметнулись к потолку. Даже Гейл не удержалась. В руках Софи появилось три глянцевых флайера, которые она положила на стол. Фиона взяла один и прочитала заголовок. «Торжественное открытие со знаменитым гостем» неравнодушная Сью прочитала ниже. — Ждем вас на открытии нашего нового кофе-бара в благотворительном магазине «Кошачий Альянс». Софья в восторге сжала ладони. — Да, один уголок нашего магазина теперь превратился в очаровательное кафе. Я приобрела стулья и столы прямо из французского ресторанчика и настоящую итальянскую кофемашину для эспрессо. — Гадже! У нас будет вкуснейший кофе в этой части Саутборна. Бесплатный для всех покупателей. Что меня вдохновило на эту замечательную идею, спросите вы? Как оказалось, без микроавтобуса из общественного центра многим пенсионерам негде встречаться. И я подумала, почему бы не принести гору к Магомету, так сказать, устроить место встречи недалеко от их дома. — Эй! — воскликнул Сью. — Это идея Фионы. У нас уже есть для этого кофейные вторники, и они пользуются большой популярностью, благодарю покорно. «Я всомоляю!» — насмешливо фыркнула Софья. «Старый щербатый стол и засохший кофе из банки. Думаю, наши старички заслуживают большего». «Ты украла идею Фионы», — заявила Дейзи. «Разве важно, кому пришла идея? Великие умы мыслят и все такое. А важно то, что нашим дорогим пенсионерам, которым за восемьдесят и за девяносто, теперь есть где встречаться. И у них есть выбор». Фиона... Не старалась скрыть свой гнев. «Это же не из-за них, верно, Софья? Ты просто хочешь выпендриться и одурачить нас, перегнать. Почему? Не представляю. Это не соревнование. Знаете, я просто делаю то, что велит мне сердце», — заговорила Софья так, будто пришла на вручение Оскара. «Я делаю это ради нашего общества, ради людей. Это для меня важнее всего». Неравнодушная Сью выругалась в полголоса, а Софья тем временем продолжала. — И мне бы очень-очень хотелось, чтобы вы все пришли. На открытии также прибудет и знаменитость. Имя в самом деле известное каждой семье в прямом смысле. Насознаюсь, я задействовала некоторые свои связи из маркетинга. Признаю. — И что за знаменитость? — спросила Дейзи. Это сюрприз! — пришла очередь Фионы фыркать. — Значит, что он или она еще не дали согласия? — Нет. Это значит, что это сюрприз. Так или иначе, наше торжественное открытие состоится утром в следующий вторник. — Утром вторника! — заорала Фиона. В это время проходят наши кофейные вторники! Софья изобразила поддельное изумление. — В самом деле? Какое совпадение? — Я и понятия не имела. — Конечно, ты знала. «Ты специально так сделала, чтобы переманить наших покупателей?» «Господи, нет! Я бы никогда так не поступила. Но, с другой стороны, будет интересно узнать, куда пойдут гости». «Наши покупатели нам преданы. Вот увидишь», — заявилась Ю. «Любопытно, что же они выберут? Что-то современное, стильное, с изысканным свежемолотым кофе, соответствующим моим высоким стандартам, да к тому же бесплатным» или кипяток с чем-то из банки в каком-то пыльном месте с очарованием викторианского морга. Неравнодушная Сью встала, уже готовая обрушить на нее поток ругательств, но тут Саймон Лебон издал жуткий гортанный звук. Его начало тошнить. И он выплюнул на пол добытые преступным путем вчерашние печенья. посмотрите заметила Софи. — «Саймон Лебон отошнит печеньем с кремом». «У меня все!» — она развернулась на пятках. «Знаете, это один из тех моментов, когда мне, ну, очень не хватает моего плаща». И она гордой поступью направилась к выходу. Гейл, виновато взглянув на подруг, пошла следом.